Глава 27 Темнота резко прерывалась яркими вспышками света, сопровождающимися тупой, жалющей болью, тошнотворной, удушающей «Очнись! Очнись, твоя мать!» Словно сквозь пелену слышала голос полой злости. Чувствовала, как меня кто-то тряс, схватил за шиворот кофты, и уже вскоре голову пронзила очередным сполохом невыносимой боли. «Этот кто-то дал мне пощечину». Я болезненно застонала и завозилась, но своё тело контролировалось с трудом. Оно будто свинцом налилось и в тот же момент казалось обмякшим, мне неподвластным. С огромными усилиями смогла открыть глаза, но видела лишь расплывчатую картину. Тонула в адской боли и ею захлёбывалась. «Тварь, отвечай! Кому отправила запись?» Надо мной навис Буджардини. Видела его словно сквозь плотную дымку, но с лихвой ощущала ярость мужчины. Отвела от него взгляд и оглянулась, понимая, что мы все еще находились в ванной комнате, и около двери возвышались люди Дона Каморы. Я прохрипела и вялым судорожным движением прикоснулась к лицу пальцами, смешивая кровь и соленые слезы. «Отвечай!» Буджердини опять встряхнул меня. «У кого теперь запись? Я все равно скоро узнаю». «Узнай. Потрать на это время». Не говорила, хрипела. «Я ничего не скажу». «Маленькая дрянь!» Буджардини наотмушь ударил меня по лицу. «Ты сдохнешь в мучениях!» «Очень страшно». Пробормотала, подрагивающие губы растянулись в улыбке тусклые, еле заметной но искренней Перед глазами темнело, и с каждой пролетевшей секунды я все больше ощущала горечь от понимания того, что, возможно, уже скоро наступит конец. Мой конец. Возникнет момент, когда, вновь закрывая глаза, я больше никогда их не открою. Мир продолжит свое движение... Но меня в нём теперь не будет. Я не встречу новое утро и не провожу очередной день, не почувствую на коже прохладного дуновения ветра и не погреюсь на солнышке. От этого в отдалённых уголках сознания начинало буйствовать отчаяние, но его полностью перекрывала невесомая, но такая приятная радость, возникшая благодаря надежде, что Винченцо выпустят, и он будет жить. Нет, не так. Не надежда, а уверенность. Всё будет хорошо. Уже не со мной, но с ним. Где-то в отдаленных уголках сознания вспыхивал страх, боязнь просто исчезнуть и оставить после себя лишь холодное тело. Но, прикрывая веки, слышала в голове произнесенные хриплым голосом Винченца «Мелкая», и мне становилось легче. «Мелкая, спустись ко мне! Сядь в машину, Мелкая! Будешь ходить ночью одна, и ничем хорошим это не закончится! Твою мать, Мелкая, как ты ешь конфеты! У тебя шоколад даже напереносится! Мелкая! Громадин! Еле слышно пробормотала пересохшими губами. Последняя нить сознания ускользнула, и я окунулась в бескрайнюю темноту. Уже тут не было голоса Винчинца, лишь пустота, холод и одиночество. И мне так плохо. Хотелось вернуться к свету, опять хотя бы украдко услышать голос Медичи. К чёрту дуновение ветра и лучи солнца, пусть даже в темноте, но я хотела услышать это мелкое. На большее уже не рассчитывала. Поэтому в этом мраке бежала и блуждала, пока вновь не вынырнула на свет, но оказалось не благодаря своим силам. Меня опять тряс Буджардини. «Тварь!» — кричал он, возвышаясь надо мной. «Тебя подослал Ян? Да?» Он разъяренно скомкивал какие-то бумаги и ходил вокруг меня. «Я всё ещё лежала в ванной на плитке, перепачканная своей кровью, вытекшей с ладони. Наверное, оставленная тут умирать, пролежала не меньше нескольких часов. Отсюда видела окно в спальне, когда последний раз теряла сознание, только начинало вечереть, а теперь на улице было темно». «Тест ДНК показал, что ты с Винченцем Медичи не родственники» буджардини наклонился и схватил меня за волосы. «Это всё изначально было подстроено? Ян специально подделал документы, по которым ты являлась дочерью Адриана Медича, чтобы я забрал тебя к себе, и ты, лживая потаскуха, могла собрать на меня компромат?» Я хотела что-то сказать. Даже сама не понимала, что именно, да и какая разница. Всё равно вместо слов с моих губ были сорваны лишь хрипы. «Блядь, значит, ты не его дочь? Так на хрена то мне теперь нужна?» Яростный рёв сорвался с его губ, мужчина сильнее сжал мои волосы и резко приподнял голову. Вновь ударил голову о плитку, но на этот раз затылком, с куда большей злостью и силой. Это был мой конец. Тошнотворные конвульсии во всём теле, еле заметные, но мной чрезмерно ощутимые. Уже не закрывала глаза, чтобы окунуться в темноту. Она настигла меня и с поднятыми веками, и мрак быстро закончился. За ним появилась лишь пустота. Против своей воли вступала в неё, слышала позади себя мелкая, мелкая, мелкая. Хотела обернуться, желала попросить у Медича прощения за то, что в последний раз, когда мы разговаривали, я была к нему грубой. Сейчас отдала бы всё, чтобы вернуться назад и провести с ним немного времени. Хотя бы несколько секунд. Но у меня даже их не было. Лишь последнее издыхание, на котором я прошептала «Винченцо». Милан, дом Медича. Кабинет был пропитан сигаретным дымом, витающим в воздухе, подобно серому туману, переполненному сжённым пеплом. Накалённая обстановка и тяжёлое напряжение. В этом небольшом помещении собралось девять человек. Адриана Медича, его консильери Федерико Мастрояне и семь Капориджими, приехавших в Милан. Ситуация с Дрангентой достигла своей критичной точки, и мужчины преданно ждали приказа своего Дона. Приказа к началу войны с другим кланом, чтобы с честью и преданностью защитить своё дело и семью. Сегодня Винченца перевезут в тюрьму сан Виторе Мастрояне подошёл к столу, на котором сидел Адриана Медичи, и положил перед ним бумаги. Они отказались переводить его в сицилийскую тюрьму. Не хотят, чтобы Винченца был на нашей территории. Адриана окинул взглядом бумаги и сжал зубами сигарету. «В Сан-Витори нет наших, но там сидят люди из Дрангенты». «Думаете, что Роберто Фавино, Дон дрангенты посодействовал тому, чтобы Винченца посадили именно в эту тюрьму?» Спросил невысокий и плотный в своем телосложении мужчина. «Если это так, тогда получается, что он имеет дело с полицией. На такое пойдет только выродок». Сомневаюсь, что Фавино договорился с полицией. Дон сделал глубокую тягу, вдыхая чрезмерно крепкий дым сигареты. «Скорее, это подстроил Бу -Джардиня. Но теперь Дрангета может воспользоваться тем, что мой сын будет вместе где нет никого из нашего клана, но есть подчиненные Фавина. «Они не смогут убить вашего сына», — сказал другой мужчина, один из Капориджиме. «Он не даст им это сделать». Адриана ничего не ответил. Сбил пепел с сигареты в пепельницу и опять просмотрел бумаги, которые ему отдал Мастрояне. Винченцо был достаточно сильно закалён жизнью, чтобы, несмотря на свой возраст, выжить в любой тюрьме и достичь там авторитета даже без влияния своего отца. Но в данной ситуации его сажали в сан Виторе именно для того, чтобы убить, лишить любых путей и прирезать, как только появится возможность. Суровый мужчина, которого боялись и ненавидели, теперь также был в безысходном положении. Он смог бы восстановить клан из любых руин, но, потеряв своего сына, больше не смог бы вернуть. Этой ночью Адриана должен был возвращаться в Сицилию, чтобы вместе с остальными в случае нужды дать бой Дрангенте, а тут в Милане в поддержку своему сыну намеревался оставить человека, в котором был больше всего уверен, своего канцельера. Внезапно дверь открылась, и в кабинет зашел еще один мужчина, взгляд острый, но при этом немного взвинченный. «Дон Медичи, Дрангента напала на нас», — сказал мужчина, обращаясь к Дону. «Они уничтожили ваш сицилийский дом и взорвали одну из фабрик». Взгляд Адриана в один момент ожесточился. Настолько скоро начала войны никто не ожидал. Дрангета даже не ждала выполнения своих требований. Венченце только сегодня присудили срок, они уже напали. Судя по всему, за этим тоже стоял Буджердиня. Венченце говорил своему отцу, что именно этот человек, подобно крысе, натравливал Дрангету против козы Ностры, а те слушали его, велись на слова змеи. «Сколько пострадавших? Погибших?» Медича потушил сигарету и встал из-за стола. «Погибших пять человек, пострадавших около сотни рабочих на фабрике и больше десяти в вашем доме. Дрангета, судя по всему, также где-то нашли списки членов нашего клана. Десятерых Капариджиме силой забрали прямо из их домов. Предполагается, что он, Дрангета собирается использовать их как заложников, но пока что никаких требований мы не получали». Несколько секунд молчания. Взгляд Адриана стал свирепым и тяжелым, раскаленным. «Я немедленно возвращаюсь в Сицилию. Свяжитесь с остальными Капориджиме. Пусть передадут солдатам, что наш клан объявляет ответную войну Дрангетти. Этой ночью мы прольем кровь врагов. За наше дело. За наш клан. За наше дело. За, За наш, клан. наш клан!» В один голос ответили мужчины. Все они были готовы к войне. Дон Медичи вернулся к столу, намеревался с собой забрать документы, но когда он собирал бумаги, телефон, лежащий недалеко от пепельницы, зажужжал. Это был телефон Винченца, который Адриана сейчас держал у себя. Сразу мужчина не обратил на него никакого внимания, но когда через полминуты телефон опять зажужжал, Медеч скользнул по нему взглядом и на подсвечивающем экране увидел часть сообщения, присланного с неизвестного номера. Я люблю тебя, громадина. Про. Громадина. Это слово привлекло внимание Адриана. Что-то случилось? спросил настроение у своего дона. Он тоже подошёл к столу, намереваясь сложить бумаги. Та девушка, Роммолагвидича, называла моего сына громадиной. Ты это знаешь? «Я немало знаю о Роме Легвидича». Адриана прикоснулся к сообщению и, открывая его, прочитал слова полностью. «Я люблю тебя, громадина. Прощай». «Да, ты же помогал Винченце её хоронить. Вернее, как выяснилось, её сестру». настроение посмотрел на экран телефона и прочитал сообщение. «Это сообщение от Ромы Легвидича? Как? Винченце говорил, что она сейчас, скорее всего, у Буджардине». Адриана ничего не ответил. Прокрутил ленту сообщений вверх и увидел видео, которое тут же включил. На экране появился Дон Каморре и прозвучал его голос. «Знаешь, что самое забавное?» Сжимая телефон в массивной ладони, Адриана смотрел видео. Будучи им поглощенным, даже не заметил того, что остальные, кто был в комнате, также услышав голос Буджардини, притихли и начали слушать его слова. Но помимо голоса Дона коморы звучал еще тусклый голос девушки, неузнаваемый, но знакомый для Адриана. Благодаря этому громадина в присланном сообщении Медичи понял, что это была Рома Лагвидича. «Давно готовился ко всему этому? Ты же не просто так начал воровать людей на территории Андрангеты и распространять там наркотики. Уже давно планировал натравить этот клан на Коза Ностру?» Гвидичи задавала нужные вопросы. Ведь благодаря тому, что Боджарди не давал на них ответы, видео становилось бесценным для Коза Ностра. «Да». «Правда, изначально хотел убрать именно Адриана Медичи, но недавно понял, что за решётку лучше засадить его сына. Пока он молод, нужно его уничтожить. Позже Винченцо станет ещё более опасным». «Что ты делаешь? Ты записываешь наш разговор?» После этого Дон Каморре выругался и, подойдя к Гвидичи, ударил её, из-за чего телефон отлетел в сторону. Дальше была видна лишь стена, но слова хорошо различимы для всех, кто был в кабинете. Когда девушка подняла телефон, стало видно её лицо, бледное и болезненное. Она куда-то бежала и закрыла дверь. Видео закончилось на словах Буджардине «Сюда! Бегом! Выбейте дверь!» и её судорожное «Чёрт!». Когда динамик телефона замолчал, в кабинете поднялся шум. Голоса, сплетаясь друг с другом, заполнили помещение обсуждением видео. Медичи же переслал его себе с Мастрояне. «Орландо, найди место, откуда было отправлено видео». Медичи приказал одному из Капориджиме. «Немедленно. Этой девушке мы теперь обязаны». Капориджиме кивнул и забрал из рук Дона телефон Винченце, после чего быстрым шагом вышел из кабинета. «Что ты будешь делать с видео?» – спросил Мастрояне. «Его нужно переслать на рангете, но сомневаюсь, что они сейчас выйдут на связь с нами. Отправь видео на все возможные телеканалы». «Буджардень очернил честь моего сына. Перед всем миром сделал его тем, кто занимается распространением наркотиков и продажей людей. Пусть все знают, кто за всем этим стоит. Пусть Нандрангета увидит, на чьи слова они велись, как последние идиоты». Мастрояне кивнул. Понимал, что эта шумиха со СМИ нужна не только для того, чтобы очистить честь Винченца и достучаться до Дрангенты. В первую очередь это требовалось для освобождения Винченца. Полиция горда собой за то, что упекла за решетку сына Дона Коза Ностры. Об успешно проделанной работе они говорили абсолютно везде и просто так принять факт своей ошибки точно не захотят. Полиция может скрыть видео, возможно, попытаются также посадить буджардине но Винченцо не отпустят. Поэтому тут нужен был факт неожиданности, чтобы у полиции не было возможности что-либо скрыть, и они лицом к лицу столкнулись с тем, что Винченцо Медичи был подставлен Рикардо Буджардини. Только Федерико рассылая видео на телеканала поставь два условия во- первых до утренних новостей его не должны показывать за это время мы обязаны освободить девушку если она еще жива нельзя чтобы Буджардини не чувствовал опасность иначе он может с ней что-то сделать во вторых пусть закроет лицо квидча в это мы впутывать ее не будем на то чтобы найти дом буджрдини из которого было отправлено сообщение потребовалось 6 невыносимо напряженных часов. Капориджиме, который занимался этим, сказал, что номер был защищен. Отследить его удалось лишь чудом, особенно учитывая то, что теперь номер был вне доступа. Был риск, что Буджардини уже уехал из того дома, но Адриана ставил на его самоуверенность. Дон Каморо считал, что номер нельзя отследить и, возможно, не видел причины убегать из своего укрытия. Медичи был прав. Когда они приехали к нужному месту, несколько человек из Коза-Ностры провели разведку и узнали, что дом не пустовал. После этого совсем тихо, но быстро была захвачена территория сада, а следом и само здание. Были ранены люди с обеих сторон, но главное, коза Ностро действовала бесшумно, и благодаря большой территории садов до соседей не долетели звуки выстрелов. Буджардини был схвачен практически сразу. Его отвели Кадриана Медичи, который первым делом задал вопрос «Где Ромла Гвидичи?» «Если она тебе нужна, отпусти меня, и я расскажу, где эта девчонка». «Ты не в том положении, чтобы ставить мне условия». Буджардини был отвезен в дом Медичи для допроса. Но несмотря на то, что над мужчиной работало несколько человек, устраивая ему по-настоящему мучительные пытки, он говорил одно и то же. Расскажет, где Гвидичи, только если его отпустят. Утром на каждом телеканале крутилось то видео с Буджардини. При этом ведущие новостей перед началом ролика предупреждали о жестоком характере этого видео, так как крутили его до конца, и ни у кого не возникло сомнения в том, что Дон коморы убил девушку, которая его снимала. Это стало новостью дня, от которую не обсуждал разве что ленивый. Первой отозвалась Камора. Ее представлял подручный Буджардини и, говорят от лица всего клана, утверждал, что о черной деятельности своего дона они ничего не знали. «Мы предполагаем, что наш дон сейчас у вас», — говорил подручный. С Медичи он связался по телефону. «Мы многие годы служили ему и не хотим верить в то, что Дон Буджардини занимался чем-то таким. Одно видео не пошатнёт нашу веру в него, поэтому освободите нашего Дона и дайте нам возможность самим во всём разобраться. Если он виновен, я стану новым Доном и своими руками лишу его жизни». «Своё разберёмся совсем сами. Засуньте себе куда подальше». Грубо ответил Адриана. «Ваш клон был обесчестен вашим Доном, и веры к вам никакой нет». Но если хотите найти правду, ищите крыс среди себя. Уверен, что у вас их много». Вопрос с Каморой оставался открытым. Точно так же, как и с Дрангетой. После выхода видео и подтянутого шума дон этого клана сам связался с Меличи. Он отпустил взятых в заложники Капориджиме и уже сейчас хотел более подробно разобраться в ситуации. «Ты не хотел слушать, когда я говорил, что мой клан и мой сын невиновны», — сказал ему Адриана. «Ты убил нескольких моих людей и многих покалечил. Ты осмелился взять моих копы Реджими в плен, и вот только теперь хочешь разобраться в ситуации? Желаешь выслушать меня? Не думаю, что тебе будет прощено нападение на мой клан». Война была остановлена, но ситуация все еще казалась скверной. За бездумное нападение на Козу Ностру Нрангете ещё предстояло заплатить, но пока что этот клан переключил своё внимание на Камору, ведь, как оказалось, именно их дон занимался чёрным бизнесом на территории Нрангеты, и именно он и лгал им, настраивая против другого клана. Медичи, зная, что его клану пока что ничего не угрожало, занимался освобождением своего сына и поисками Рома Лагвидичи. Буджердини, несмотря на допросы, все еще ничего не говорил. И его люди, схваченные в том доме, тоже ничего толкового рассказать не могли. Утверждали лишь то, что девушка, скорее всего, мертва. Адриана посодействовал тому, чтобы его адвокаты потребовали немедленного пересмотрения улик выдвинутых против винченца и его освобождения. Сразу полиция отпиралась, как и предполагалось, не хотели отпускать сына дона козаносы, но из-за поднятого шума и новых сведений были вынуждены пойти на уступки. Тем более медичи передал им людей буджардине, которым обещал убить всех родных, если они не сознаются в полиции, кто занимался распространением наркотиков и не примут ответственность за свои поступки. Медичи не убивал детей и женщин, он не трогал невинных, но умел внушать людям страх, поэтому у людей в Буджардини просто не было другого выбора, кроме как во всем сознаться. Винченца освободили через два дня. Адриана все рассказал своему сыну, но, естественно, никакие слова не шли в сравнении с самим видео, которое Винченца просмотрел еще в машине, пока ехал домой. Адриана сидел рядом с ним в машине и видел, как черты лица сына менялись, и в глазах начинала вспыхивать бесноватость в тех моментах, когда Буджардини ударил Гвидичи, когда он закричал, что убьет ее, и когда своим людям приказал выбить дверь, за которой пряталась девушка. Он бесконечно долго смотрел на сообщение «Я люблю тебя, громадина, прощай», а когда наконец-то оказался дома, первым делом пошел в подвал, где держали Буджардини. Где? «Ромола», — спросил он, холодно и сухо, но в глазах плескалась одичала агрессия. «Если вы отпустите меня, я скажу, где Гвидича». Буджардини был измотан бесконечными пытками и допросами, но вновь ответил этими словами, повторял их как заведённый. «Нет, ты скажешь мне, где Ромола, потому что я не дам тебе умереть, пока её не будет у меня. А ты захочешь расстаться с жизнью, будешь умолять об этом». Те пытки, которым был до этого подвержен буджардине, стали ничем по сравнению с тем, что с ним сделал Винченцо. В парне проснулась его кровожадность, пропитанная яростью. Та чернота, которая, подобно смоле, сжирала нутро, превращая Медичи из человека в бездушную тварь. Обычно Винченцо ее скрывал, а теперь дал волю. ну нужно, не нужно!» «Прекрати, я все расскажу!» Через полчаса прохрипел буджардине «Где?» «Ромало?» Спросил Винченцо, сжимая в руке нож. «На городской свалке. В чемодане». Еле слышно пробормотал мужчина. Я очень сильно ударил её головой о плитку. Она умерла. Мне нужно было избавиться от тела. Эта девчонка маленькая, и я приказал кинуть её тело в чемодан и выбросить его на городской свалке. Там много мусора. тело в чемодане не найдут. Возвышаясь над мужчиной, словно сам дьявол, вышедший из ада, Винченцо молча слушал его хриплые и рваные слова. По лицу Медичи не было ясно его эмоции, и лишь глаза выдавали ту крошечную часть на насмерть ранящего иступления, которое Медичи ощутил в этот момент. Там заживо сгорали бесы и брало свое начало неконтролируемое буйное сумасшествие. «Врешь!» — он сказал, поднося нож к глазу Буджардине. «Говори правду. Где Ромала?» «Я говорю правду. Ее труп в чемодане на свалке. Обыщите городскую свалку. Может, найдете». Винченцо не верил этим словам. Не воспринимал их. Дальше уродовал мужчину и раз за разом задавал вопрос «Где Ромала?», внимательно всматриваясь в лицо Буджардини, вернее, в то, что от него осталось. Но по-прежнему слышал «Она мертва». Белоснежная рубашка насквозь пропиталась кровью. Винченцо терял себя и рушил свой самоконтроль. Больше не был человеком, окончательно перевоплотился в жуткую страшную тварь. Адриана наблюдал за сыном… Решил дать ему волю, но, видя, что с ним происходило, решил остановить Винченцо. Тем более, Буджардини уже не мог отвечать на заданные вопросы. Кажется, пока что еще был жив, но явно ненадолго. Умрет или от потери крови, или из-за болевого шока. Винченцо, остановись. Адриана подошел к сыну. Немного позже продолжишь допрос. Дай нашим врачам его подлечить. Иначе Буджардини скоро умрет, и уже некому будет задавать вопросы. Винченцо его не слышал. Он уже ни на что не реагировал. Сейчас на парня начинал резкими волнами накатывать то же, что происходило с ним в начале лета, когда Медичи подумал, что Ромула сгорела из-за взрыва. Многие думали, что Адриана успокоила своего сына лишь словами, но на самом деле тогда его держали семь громоздких мужчин, пока один пытался вколоть очень сильную дозу успокоительного. И то, пока удалось это сделать, Винченцо двум из этих мужчин сломал ребра, одному руку, а третьему разбил лицо. После этого его несколько дней держали в состоянии овоща, постоянно вкалывая успокоительное, а Адриана бесконечно разговаривал с ним. Только с успокоительным удалось достучаться до Винченца, заставить хоть немного прийти в себя, заставить прекратить рушить всё вокруг и уничтожать себя. Вот и сейчас, понимая, что сын на него не реагировал, Адриана понял, что нужно как-то попытаться возвращать ему контроль. «Где Ромола?» — спросил Винченцо, отбрасывая в сторону палец Буджардини. «Я уничтожу твой клан и перебью всех, кто тебе дорог. Найду Атавию и сделаю все, чтобы она ощутила боль сильнее той, которую сейчас ощущаешь ты. Говори, где Ромола?» «Мертва. На свалке», — прошептал Буджардини, хотя казалось, что уже был не способен на это. Он больше даже не кричал. Адриано так и не смог словами достучаться до своего сына. Винченца оттаскивали от Дона Каморы, и парень буйствовал. Всех разбрасывал, словно тряпичных кукол, свою боль выплёскивал в агрессии. Не видел ничего и никого, даже не понимал, кто он такой. Реагировал лишь на раз за разом звучащее в сознании мертва. Перед глазами держал воспоминания о недавно прочитанном сообщении, написанном Ромолой, и краем разума понимал, на него он уже не сможет ответить. Я люблю тебя громаденно. Прощай.